пирог-запеканка из лаваша, сыра гауда и сырокопченой колбасы. 4 тонких лаваша, 150 граммов сыра гауда, 200 граммов сырокопченой колбасы, 2 яйца, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени укропа, 60 миллилитров растительного масла. Сыр натереть на крупной терке, колбасу нарезать соломкой. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. Яйца взбить и перемешать с сыром. Форму для выпекания смазать растительным маслом, выложить на дно лист лаваша. Сверху распределить слоями начинку. Продолжать выкладывать лаваш и начинку попеременно. Главное, чтобы сверху была начинка. Поставить форму в духовку и запекать пирог на среднем огне до готовности.